Клепсы стреляли в какого-то полоумного бомжа. Менты его сперва дубинками пытались, но он не угомонился, а наоборот озверел и даже сумел укусить за руку одного из патрульных, после чего и получил очередь из Ксюхи. Причем молодой сержант с перепугу вдул весь рожок. Автомат не удержал, и очередь располосовала бомжа вдоль, от пуза до макушки. Прилагалась и фотка, но с мобильника, так что видны были только мешком лежащее тело до да грива седых волос на сером бетоне. В комментах кто-то вежливо сомневался, а кто-то откровенно обозвался «Автырь теоретик» и указал вполне справедливо, между прочим, что если живое тело так напаршировать, кровищей будет столько, что цвет одежды не разберешь. А тут прямо святой старец лежит чистенький весь. Автырь ленивый отругивался в духе «Иди и сам ищи». Ниже по ветке всплыл еще один очевидческий коммент Кто-то видел другого психа, не бомжа, вполне приличного вида мужика с надетым на руку поводком. Похоже, собаку выгуливал. Мужик тоже бросался на людей и пытался укусить, но там стрельбы не было. Некому отстреливаться, однако все вроде успешно убежали. В общем, что-то в районе произошло, но картинка толком не складывалась, да и фиг с ней. Вспомнив, что не обедал, я решил прогуляться до магазина, а заодно поглядеть, что в реале творится. На улице все было как обычно. Люди ходят, машины ездят, никаких психов не видно, стрельбы тоже не слышно. Разве что где-то прокрякало спецсигналом не то скорая, не то ментовозка, а может и вовсе микрочленовоз. Давят и давят за эти крякалки, а все задавить не могут. Топот через квартал до магазина мне было лень. Зашел в павильончик возле перекрестка. Там было всего понемногу, в самый раз червячка заморить, пока он не вырос в шайх улуда И вот пока я выбирал взять мороженую как бы пиццу или ограничиться пачкой сосисок, павильон содрогнулся. Нет, содрогнулся не то слово, его просто сорвало с места и с хрустом и скрежетом протащило по асфальту. Хорошо хоть недалеко, стегануло вокруг рассыпавшимися стеклами, посыпался с полок товар, гулко захлопали бьющиеся бутылки, Глаза продавщицы, молодой девушки, такого сонного вида, какой бывает только у продавщицы у актеров, стали как у совы. Продолжалось все не более секунды. Но, как бывает в такие моменты, время ощутимо замедляется, а эмоции просто выключаются. Мозгу некогда обсчитывать излишние процессы. Отобразив, что дверь у меня за спиной, а удар был спереди, со стороны подсобки, я дернулся к выходу, уже на ходу догадываясь, что в павильончик врезалась машина. Судя по эффекту, нелегковая. Потом подумалось, что надо бы помочь продавщице. Она была ближе к месту столкновения и могла пострадать. Однако девушка уже вскочила на прилавок, и вроде бы все с ней было в порядке. Оттолкнув плечом дверь, я выскочил наружу. Так и есть. В павильон врубился грузовик. Да не какой-нибудь бычок, а здоровенный масс-мусоровоз. В общем, повезло, что со стороны подсобки, и повезло, что стеклами не задело. А с машиной что? Я обогнул павильон справа, подошел поближе. Обычный мусорный масс, меру грязный, колеса все целы. Чего это он на магазины прыгает? Может, он уже кого-то приложился? Прошел чуть дальше. Нет, на дороге все в порядке, все едут ровно. В кабине кто-то заорал, послышались удары, перекошенная дверь отлетела на петлях, и вслед за ней чуть ли не с той же скоростью вылетел водитель. Пожилой мужик среднеазиатской внешности в зеленом форменном комбезе. Ошалело огляделся и с каким-то странным не то причитанием, не то подбыванием на полусогнутых ногах метнулся мимо меня. Обежал свой грузовик и за него, прямо поперек дороги, подвиск тормозов и сигналов. Мужику повезло, он успешно перебежал все четыре полосы и, не сбавляя скорости, исчез в проходном дворе. Водители тоже отделались легким испугом. Никто ни во что не впилился, и, погудев вслед убегающему гастарбайтеру, машины продолжили движение. Какого хрена убегать, да еще с явным риском для жизни? От ДТП водила не отвертится, по машине найдут за пару часов. Это строители иной раз вообще как бесплотные духи обитают без документов и каких-либо официальных следов. А машину так просто не доверят. И тут за моей спиной завизжала продавщица. Я обернулся, на всякий случай отскакивая в сторону. Сам не понял, как это у меня получилось. Одно дело в стрелялках. Как известно, думер из-за угла не выходит, думер из-за угла стрейфится. Но движение в реале все же сильно отличаются. Откуда бы такой автоматизм? Бессмысленный, как часто бывает с нетвориерами в реале. За спиной меня никого не было. Второй мусоровозчик стоял возле покореженной кабины, покачиваясь, но не пытаясь схватиться за поручень. Лицо в крови снизу. Обычно при аварии бьют лопа стекло. Тем более, что в грузовиках сроду никто не пристегивается. А у этого верхняя часть целехонько, зато кровище хоть сейчас в сталкер, где, глядя на такое, кровососы всей зоны построятся в колонну потроя и утопятся в холодце. Однако нос и губы у мусорщика тоже вполне целые. Откуда кровь-то? Я глянул на дорогу, туда, где пробегал водитель мусоровоза. Кровь была и на асфальте. Немного. но достаточно заметными крупными каплями. — Это что же, кровосос водилу погрыз? Кровосос еще раз качнулся и пошел в сторону продавщицы. Она вновь завизжала и рванула бежать, хорошо хоть не через дорогу. Преследователь потопал следом, довольно шустро, но явно не догоняя. Шагов через десять он это сообразил, остановился, потоптался на месте и направился в мою сторону. Я попытался схватить лопату, вставленную в скобу на боку мусоровоза, но лопата держалась прочно. То ли скобу повело от удара, то ли я от нервов дергал как-то неправильно. Тем временем кровавый мусорщик подходил ближе. Я встретился с ним глазами и похолодел. Глаза были вроде обычные, не мутные, не косые, не безумные. Обычные темно-карие глаза, выходцы из Средней Азии. Но что-то в них было неправильное. настолько нечеловеческое и чужое, что я только и смог отпрыгнуть подалее и, не изображая больше героя, выдать ускорение, как физрук завещал. Отбежав метров на сто, не буду врать, что за десять секунд, подольше, но вряд ли намного, я снизил скорость и оглянулся. Псих меня не преследовал, остановился недалеко от мусоровоза и замер. Иногда он поворачивал голову, отслеживая проезжающие близко машины, но с места не сходил. В общем, очень уж опасным он не казался. Но бешеный, но шевелится еле-еле, как под наркозом, и туп совершенно. Если бы он заговорить пытался и нажалость надавить, вполне мог бы подманить поближе. Тогда уж и напасть. Главное, с ним в узком месте не встречаться. Вот разве что глаза, да, глаза жуткие, так что продолжать эксперименты совершенно не хочется. Пойду-ка лучше пороюсь еще в новостях. Раз не один он такой, должно уже и объяснение какое-нибудь всплыть, что за бага и чем фиксить. Однако ничего нового не появилось. В новостях также писали про всякую фигню. Каким органом на сей раз сверкнула Перес Хилтон, когда окончательно победят терроризм? Позвонил жене. У них вроде было все тихо. Там крупное офисное здание с приличной охраной, даже кажется вооруженной, хотя зачем бы им. Рассказал случившийся эпизод, получил, конечно, по ушам за попытку вступить в бой, но не сильно. Посоветовал, домой не торопиться, я доберусь первым и тогда уже на машине заберу. Машинами психи вроде не интересуются, да и вообще сидеть, хоть и в жестяной коробочке, все же лучше, чем голый попой ежиков пугать. Еще оставалось Машка, дочь жены от первого брака. Не то, чтобы она была мне как дочь, да и ей оно нафиг не сдалось. Года не те у ребеночка. Выпускной класс. С меня ростом уже, но однозначно своя стая. Она торчала в Аське. Дома, значит, или у друга, но тоже дома. Стукнулся к ней. Ага, у друга. Молодежь пошла, да. Скинул ссылку с происшествиями. Сказал сидеть и не высовываться, пока не приедем и не заберем. Не то, чтобы она послушная такая, но с головой вроде дружит. ознакомится с материалом и выводы правильные сделает. Кто его знает, сколько этих психов по улицам бродит. Я-то ладно, отмашусь как-нибудь. А девам юным нефть приключения искать, да и не очень юным тоже. Надо бы и на работе всех предупредить, но кого тут предупреждать, как раз меня за психа и сдадут. Так что подробности не вдаваясь, рассказал о странных случаях нападения на людей, посоветовал осторожнее быть от психов держаться подальше, и не больше. Я сам толком не знаю ничего, не слухи же пересказывать. Рассудив, что на работу я пришел в досрочную, решил досрочно же и свалить, чтобы не толкаться в метро с основным потоком, так что и книжку не раскроешь. На сей раз народу было существенно меньше. Не так, чтобы сесть, но удобно устроиться в уголке возле правых дверей и раскрыть свежий файлик с места хватило, Пока крутой герой со своей сногсшибательной подругой носились по прериям на джипах, сокращая поголовье всяческих уродов, я доехал до Кольцевой, пересел на другую ветку и почти уже подъехал к дому. Но тут поезд внезапно начал тормозить и встал посреди тоннеля. Это что еще за хрень? В вагоне стало тихо, только пел свою 400-герцовую песню «Трансформатор» где-то за панелями потолка и переговаривались пассажиры. Недалеко от меня какой-то в хлам пьяный рокер, ирокез, хайры, косуха, казаки, и все как положено. Громко и эмоционально рассказывал подруге, цивильной на вид, о какой-то драке. Прислушавшись от скуки, я понял, что речь опять об этих психах. Компания рокеров была атакована двумя психами, слегка прифигев, обычно с парнями в коже стараются не связываться, а чтоб вдвоем на пятерых нападать, и вовсе удивительно. Рокеры, тем не менее, псих обсвалили, попинали. А тем все трын-трава. Опять встают и лезут. Один в руку вцепился. Парень смля после каждого слова продемонстрировал полукруглый синяк на запястье. Мля, да если бы не косуха этот, мля, зомби вообще бы руку мля откусил, мля. С косухи еле стряхнул, мля. Следующая станция. Игул тяговых двигателей скрыл от меня продолжение истории. Однако информации к размышлению хватало. Если пятеро рокеров, пенале двоих лежачих, это кем же надо быть, чтобы при этом встать и вновь полезть в драку? Какой не обдолбанный нарк под анестезией, а со сломанными ребрами не очень-то встанешь. И правда, зомби какие-то получаются бесстрашные, тупые и совершенно нечувствительные к воздействиям меньше очереди из калашникова в упор. Итак, что мы имеем? Психи, кусающие прохожих, действительно есть. И это не откуда-то сбежавшие психи. Мусорщик-кровосос был на своем законном рабочем месте, где, очевидно, и сбрендил и покусал напарника. Сбрендил ли напарник или просто очень испугался? Я вспомнил глаза того Абрека. Да уж, было чего испугаться. Причем это для меня он был какой-то чужой Абрек. А для водителя мусоровоза, земляк и товарищ по работе. Может, даже друг. А это куда страшнее, когда тебе друг в горло цепляется Особенно, если цепляется в самом буквальном смысле. Так, а с чего вдруг мусорщик с брендил Какая муха его тяпнула? Не мая месяц, мухи спят еще. А может, не муха? Может, действительно кто-то тяпнул? Собака бешеная? Нет, бешеная не катит. У бешенства инкубационный период с месяц. Не помню. Но точно не один день. А эта зараза появилась внезапно, И густо. Про птичий гриб сколько трындели, а тишина. Тут же наоборот. Тишина. А психи эти бешеные в массовом количестве. И кусаются вервольфы недоделанным. И все же передается это бешенство через укус. Скажем, мусорщика кто-то укусил. Кто? Крыса. Вот кто больше всего рискует быть укушенным крысой, так это мусорщик. И тот возле метро тоже бил крысу. Очень эмоционально бил. Вряд ли она самим фактом своего существования его так взбесила. А вот укусом вполне. Может, это тот же мусорщик? не другой он лицо Этот в годах помладше седого водителя, но не молодой. А тот пацан совсем. Но, возможно, и его укусила крыса. По крайней мере, крупных укусов на нем не видно, а крысиного как раз можно и не заметить. М да, похоже, что так и есть. Значит, укусов надо опасаться всерьез. И царапин на всякий случай тоже. Хорошо, что лопату я так и не вытащил, а то ввязался бы с этим в рукомашество. И ходи потом таким, с пустыми глазами. Бррр. Да, а ведь он может еще кого-то укусить. Если болезнь такая быстрая и так начисто сносит башню, бешеных психов станет пребывать быстро. В мегаполисе так и очень быстро.